Глава 5 Великий раздор. Печать 5 Прыжок во тьму. 15 августа, 20364 год, политоисчислению изначальных. Как бы это банально не звучало, но партизанские отряды специального назначения все-таки освободили своего брата Рахмагара. И единственные, кто по-настоящему сопротивлялся их неудержимому натиску, были верные новому правителю имперца. Но против тех, кто, давайте признаем, придумал, построил и организовал весь ратный труд, а это ветераны, имперцам было не суждено устоять. Слишком уж много нюансов знали и огромным практическим опытом обладали ядреные спецы ветераны. Но если искренне, то вторая сторона тех, кого обороняли имперцы, а именно великие судьи, они не стали сопротивляться, посчитав это делом крайне бесполезным. Они сами отдали партизанским отрядам их, да и что уж там и их тоже истинного заслуженного правителя, вершителя Рахмагара. Казалось бы, это можно было считать победой, но... Так-то оно было для них, для ветеранов, а точнее для тех, кто еще не ведает, что их воистину ждет. Вершитель Рахмагар, великих судей, то есть братьев старших, не тронул, от слова совсем. Он лишь молча вернулся и, черным от злобы лицом, слегка поклонился им и ушел прочь. Следом за ним двинулась окружившая его свита из ветеранов, и специалистов разных профессий нелегкого ратного труда. Но вскоре он остановился, мельком глянул на пол, о чем-то задумался и на секунду спустя обернулся. «Благодарствую вам, великие судьи! Я многое обдумал за это время, а пока прошу меня простить, у меня есть дела. Нужно срочно выяснить истину». «Пока еще не поздно!» И уже после этих слов он удалился. На великие судьи в предвкушении ужаса и с пониманием того, что они уже ничего не могут поделать, приступили к подготовке скорой встречи с братом средним. Да, именно так. Они уже понимали, что они уже мертвы. Это лишь оставалось делом, техники и времени. Кое истекло, подобно мелкому песку, сквозь их измученные пальцы. После этого знаменательного события партизаны уже перестали прятаться и вышли на главную площадь широко расправленными плечами во главе своего истинного полководца, вершителя Рахмагара. Народ, увидав его вживую, возрадовался, вскричал хвалебными и радостными возгласами, а имперцы, когда узрели его строгое лицо, что уверенно шагала по главной площади к своим владениям, все до единого склонили свои буйные головы, положа правый сжатый кулак на свое горячее сердце. Горе предприимчивый правитель и его новый удобный полководец с позором, насмешками и плевками в спину были немедленно силой народа и оружия свергнуты с насиженных мест, после чего... Оба были отправлены в исправительную колонию на один из астероидов, что кружился на дальнем орбите Земли. Спустя месяц правления Рахмагара народ единогласно избрал его на пост правителя. И вот теперь уже Хронос Рахмагар понял не то что его силы и его лично больше ничего не сдерживает. Территория империи среднего брата была восстановлена до прежнего состояния и даже более усиленно, так как все сомнения, обращенные к брату-младшему, у братьев средних единогласно совпадали. После этого отношения западной стороной света очень заметно напряглись, и тут уже все пошло по нисходящей кривой. Младший брат, искушаемый собственной гордостью, Совершил фатальнейшую для себя самого ошибку. Начал возмущаться в сторону старшего брата. А вскоре и вовсе яро и очень недвусмысленно бастовать. И тут-то сложилось два плюс два. И тут-то щелкнуло то самое нехорошее реле в буйных головах воинственного брата. И тут уже никакое стирание памяти не поможет. Никакие третьи силы. Но вот именно этого великие судьи и боялись, что униженные и обиженные начнут выяснять отношения. И вот в таких моментах ты хоть будь трижды мудрейшим и четырежды судьей, а не имея втрое превышающую армию, ты этих откровенно баранов остановить уже не сможешь. И что тут гадать, так и произошло. Вершитель Рахмагар буквально словно сорвался с катушек, будто лютый наркоман, что был закодирован. А его воинственные братья, чему тут удивляться, были только за. Они всегда за. За любую движуху, кроме голодовки. Именно той голодовки, которая по будоражащему запаху крови, огню и рокоду дружественной артиллерии, Вот так вот, мой друг, вот так. И желание их было чудовищно, так как это самый сильный и мощный наркотик, в которого слезть уже нельзя, но если слез, то он банально и мучительно убьет тебя. Случилось страшное. Братья средние, словно обезумевшие целые армадой и без предупреждения буквально ворвались на земли своих братьев, Ворвались, подобно дикарям, во все без исключения города своих родных братьев, но более интеллектуально развитых. Терзаемые злобой за убитого руками младших братьев, невинного дитя и гнетенные собственной завистью к интеллекту брата, что даровали всему свету технологии, они, средние братья, подобно варварам зените своей кровавой ненависти, истребляли все и всех банально очищая землю от лишнего биомусора, но оставляя контрольных индивидуумов. Как они называли это, нужно оставить нужные нам мозги. Но все зашло настолько далеко, что младший брат был вынужден запустить припасенные на самый черный день термоядерные заряды, что были расположены под землей по всей их территории. Как только заряды были переведены в режим — Готов к инициации, они сообщили об этом известствующему среднему брату, и что поистине удивило младших, старшие тут же остановились в своем натиске. Хронос Рахмагар, учуяв, что младшие братья не блефуют, дал строгий, соответствующий и на общее удивление адекватный приказ. Все остановилось. И все же, сильно не обольщайтесь, он послал им следующее сообщение цитирую: «Я сохраню вам жизни только в том случае, если вы покинете эту планету навсегда, или мы вас всех сами сожжем к чертям, отправив вас к тем, кому вы посягнули в верности. Но все же я смилуюсь над вами, жалкими и слабыми духовно, так как я хоть и строг, но справедлив. Что ж, так тому и быть». «Я вам готов помочь, ибо это в наших интересах. Мы не желаем ютиться с кукушкой в одном родовом гнезде». И после этого послания братья-младшие поняли, прекрасно поняли, что старший брат в сию секунду с ними тоже искренен. И они, ученые-мужи этого света, Чувствуя явную безысходность, единогласно соглашаются покинуть планету Земля навсегда. Как те, кого отправляли в ссылки и каторги подальше от прекрасной родительской колыбели. Спустя два месяца. Все без исключения земли брата-младшего окружены плотным воинственным кольцом брата-среднего. Как и обещал Хронос Рахмагар, бесчисленное количество грузовых судов на антигравитационных двигателях направлялись на запад. Все последние два месяца энергошары, кружащиеся на низкой орбите Земли, выходили из режима полной маскировки. Спустя минуты подготовок из фронтальной впадины рванули по направлению к Земле, сверхмощные и злобно рычащие энергетические лазеры, что принялись питать грузовые корабли, находящиеся на земле, переполненные необходимыми грузами, техникой, продовольствием и людьми, питаемые гулко рычащими энергетическими потоками, сверхтяжелые транспортники, получив существенный буст, плавно отрывались от поверхности земли и строго горизонтально уходили в небо. Антигравитационные, гигантские компенсаторы, переполненные неистовой мощью энергетических, шаровидных автоматических кораблей электростанций, выводили за пределы атмосферы планеты Земля бесчисленное множество огромных транспортников. И как только несовместимость становилась приемлемой для неразрушения конструкции самим собой, энергошар отпускал предыдущего, и принимался за следующего тяжеловоза. Таким нехитрым, но крайне эпичным, зрелищным, а самое главное, искренне драматичным способом, все изгои, кому удалось выжить, покинули свою родную колыбель под названием планета Земля. А тем временем средний брат победного царился абсолютной гегемонией на двух третьих всего земного шара, а младший брат, раздавленный морально, растворился во тьме нашей солнечной системы, в неизвестном направлении, затаив бессрочную кровную обиду и ненависть.